Глава 23. Мариус встал и снова включил чайник. «На беду у моей бабушки Анны Степановны были свои принципы. Что у них с мамой произошло, не знаю, но ни она, ни дед пока были живы, никогда к нам в гости не заходили». Меня любили, всегда привечали, Валерию к себе приглашали. Почувствуйте разницу. Я мог прибежать, когда захочу, в любое время, хоть каждый день у старших Фокиных сидеть. А Леру приглашали. Звали в гости в определенное число, в указанное время. Лет в одиннадцать, случайно подслушав разговор бабули с дедом, я понял, почему старшее поколение не принимает девочку и не хочет общаться с невесткой. Родители отца пребывали в твердой уверенности, что невестка забеременела до свадьбы. Изменила Кириллу, но ухитрилась убедить того в отцовстве. Валерия не родная им. «Почему они так решили?» — удивился я. Беседа у них началась после слов деда. «Валерия — талантливая девочка. Она очень хорошо рисует. Может, попросить Леонида Петровича ее работы посмотреть?» Бабуля ледяным тоном осведомилась. «Тебе откуда это известно?» Дед смутился, но продолжил. Увидел, как она по двору идет, спросил, как дела. Лера папку со своими работами открыла. Мариус прищурился. И тут бабушку понесло. Я за дверью затаился. Услышал, что до того, как обратить внимание на маму, отец ухаживал за внучкой подруги бабули. Все думали, дело катит к свадьбе. И никто не сомневался, что ни юноша, ни девушка до бракосочетания в одну постель не лягут. Их так дома воспитали. В брак следует вступать с чистыми душой и телом. Старомодно, но токены... Кто? Невежливо перебил я рассказчика. Токены, повторил Мариус. Их дочь Нина училась в балетном вместе с мамой. А последние шептались в коридорах. Таланта мало, гонора много, истеричная, способна нахамить, считает себя лучше всех, дружит только с богатыми мужчинами из мира театра. «Бедные студенты ее не привлекают. Данные для балета невелики, но старается. Не могут же в театре только примы служить. Кому-то надо и у озера стоять». Они Нина талантлива, у нее легкий характер, доброты через край. И Токина на мужчин не смотрела. Поженить папу и Токину решили его родители. Бабушка начала аккуратно подталкивать сына к девушке. Та, похоже, влюбилась в него. Он вроде ответил взаимностью». Пара ходила вместе в музеи, на выставки, в театры. И вдруг мама заявилась к бабушке, объявила, «Я беременна от Кирилла. Он боится вам правду сказать, потому что хотите получить в невестке Токину. Вот вам правда. Нину он с трудом терпит, а меня любит. Скоро станете бабушкой». И на стол справку от гинеколога. Бац! Мариус тихо засмеялся. «Случился мощный скандал». Папа, наверное, не знал, куда деваться, он ведь со всех сторон был виноват. С Ниной культурно развлекался, а веселился в постели с мамой. Кто бы мог подумать, что отец мой в юности был ловеласом Дедушка Мефодий сына своего очень любил. Но он у бабушки под пяткой жил. Что жена приказывала, то и делал. Чувство юмора у него, правда, отменное было. Бабушку обожал. Подслушанная беседа на меня сильно подействовала, Вопросы появились. А с кем поговорить? Ясно, к матери и бабушке с такой темой подступиться никак. Прибежал к дедушке, честно сказал, что под дверью уши грел. Он меня обнял. Марька, женщины, странный народ. И не мы сильный пол, а они. Где мужик сломается, баба пройдет, своего парня в зубах пронесет. Придумала Аня хрень. Решила Кирюху на омебе женить. Зачем ему такая супруга? Сам слабый и жена цветочек маленький, они оба завянут, при первом испытании сломаются, заплачут. А Эмилия роза в железных сапогах. Посторонний на нее глянет, ну бутончик прямо. Ага, незабудка с зубами крокодила, прямо как Анна. Кирюха весь в меня пошел, Эмилия для него спасательный круг. С Нинкой он ничего не добился бы. Не переживай, тебя любят. А Валерию твоя мать нагуляла, не от Кирила она. Но мы молчим. Девочка не виновата, что ее мать шалава». Мариус замолчал, налил в кофе сливки. «Если посмотреть на дату росписи родителей и на число, когда Лера появилась на свет, то станет ясно, что мама находилась в начале четвертого месяца беременности, когда хирургическое решение проблемы уже невозможно. А папа, как порядочный человек...» Мариус сделал глоток из чашки. «Ну, вы понимаете». Мы с Валерией никогда не беседовали откровенно. Когда я повзрослел, у нас установились отношения на уровне «как дела?», «спасибо, хорошо». Но потом, когда Лера оказалась в психиатрической клинике, мне сестру стало жаль. В лечебницу пускали родственников, а я брат, проблем с посещением не возникло. Приехал на день рождения Леры, привез торт. Думал, она в смирительной рубашке, к постели привязана. Начитался байк в интернете. Действительность оказалась другой. Уютная комната, кровать, кресло, стол, книжные полки, бумага у нее, краски, какие-то рукописи, санузел свой, медперсонал вежливый. Валерия могла посещать столовую, библиотеку, гулять в парке. Из запретов сигареты, алкогольные напитки, интернет и телевизор. Три раза в неделю показывали старые советские фильмы, проводились занятия спортом, беседы с психотерапевтом. Курорт прямо. И сестра работала, детские книги писала, иллюстрации делала, передавала все в издательство. Мы с ней чаю попили, она рассказала, что утром ее поздравили врачи, медсестры, подарили набор кремов для лица и тела, шампунь, гель для душа. На полдник всех угостили тортом. Мне ее рассказ напомнил картину. Мариус взял салфетку. — Всюду жизнь, Николая Ярошенко? — спросил я. Хозяин промокнул лоб. «Да, как догадались?» «Не знаю», — ответил я. Просто полотно перед глазами появилось. «Тогда мы впервые поговорили о родителях», — продолжил Мариус. «И о том, что случилось в тот жуткий день, когда отец погиб». Боялся... Раздался звонок телефона. Хозяин встал, подошел к узкой консоли, где стоял аппарат, и попытался начать разговор. «Алло?» «Говорите ей. Слушаю вас». Потом вернул трубку в держатель, но не вернулся к столу. «Стационарный вариант начал барахлить, не сразу соединяет. Я бы его отключил, но есть немало людей, которые звонят на него. Тетя Лека, например. И вы тоже. В интернете указан только ваш домашний контакт. Мобильный не нашли», — объяснил я. «И мы обратили внимание, что есть проблема со связью. Два раза прерывался разговор». Мобильные даю только самым близким. Не желаю звонков от мошенников и тех, кто навязывает услуги. Если где-то прямо требуют оставить контакт, называю вымышленный номер. Простите, ваш визит связан с Валерией, поэтому давайте говорить о ней. Сестра запомнила отца тихим, молчаливым, а мать постоянно орала и злилась. Отец мирно терпел все ее вопли, дочь никогда не защищал». Маша девочку во всех смертных грехах обвиняет, визжит, оплеухи ей раздает, а отец боком-боком в кабинет и прячется там. Подарков он Лере не делал, не целовал ее, не хвалил, разговаривал только по необходимости. Не обижал, не бил, не ругал, просто не замечал. Часто уезжал в командировки, наверное, хотел отдохнуть от супруги. Никогда не пил ничего крепче кефира, гостей не любил, компании дома не собирал. Когда мама не скандалит, в доме нехорошая тишина, как перед бурей. Листья на деревьях не шелестят, птицы не летают, небо медленно темнеет, звуки исчезают. Сейчас как начнется гроза во всей своей красе. И родители спали в разных комнатах. Лера помнит такую обстановку. А у меня другие воспоминания детства. Да, мама покричать любила, но папа как гаркнет, и супруга сразу рот закрывает. Коньяк всегда стоял на столе, Папа к нему прикладывался, но пьяным я его не видел. Друзья к нему приходят, сидят в столовой, курят, смеются, играют в карты. Мне очень нравился дядя Федя. Он все время шутил, а дядя Петя на гитаре играл. Ему все подпевали. Мама в веселье не участвовала. Приятели к отцу заглядывали только когда она была на работе. Не уходили до того, как она вернется. Утром мама непременно скандал затевала. Опять твои дружки надымили так, что дышать нечем. Ты же певец, нельзя с курящими рядом находиться. И спальня у родителей была общая. До моего появления на свет мама танцевала в своем театре, в кардебалете. А когда папа начал петь в музыке соло, Мариус с интересом посмотрел на меня. Слышали про такой? Не доводилось, признался я. Небольшой, но прекрасный театр, билеты туда почти не достать. Папа стал самым любимым оперным певцом, публика на спектакле с его участием ломилась. Отец привел туда маму. Та получила сольные партии и загордилась, начала всем говорить, я прима, меня в Большой постоянно зовут, но туда не ногой, там рассадник сплетен. Телефон снова зазвенел, хозяин взял трубку. «Да, тетя Лека?» «Нет, сижу со знакомым, кое-что обсуждаем». «Хорошо, большое спасибо». «Знаю, позвоню на телефонную станцию. Непорядок какой-то». «Конечно, заходи, у тебя же ключ есть». «Нет, не бойся, не вернулась». Мариус положил трубку на стол. «Леокадия суп мне сварила. Она после отъезда мамы в санаторий надо мной неожиданно шефство взяла. Очень удивился. У нас хорошие отношения, но прежде Леокадия о моем желудке не беспокоилась». Раньше, когда я был маленький, родителей не было, в доме всегда оставалась сначала няня, потом домработница. Маму прислуга раздражает. Если она не была в отъезде, на ночь женщины всегда к себе домой уходили. Но когда я оставался один, тогда здесь спали. Но сейчас-то способен сам о себе позаботиться, и вдруг тетя Лека решила кормить меня. Уже неделю мне притаскивает котлеты, кашу, макароны. Теперь суп. Мне не нравится, как она готовит. После ее ухода бульон выливаю, но вру, что он очень вкусный. Вернемся к нашей беседе. Папа в воспоминаниях Валерии и мой отец — это разные мужчины.